Глава тринадцатая «Приплыли», — обреченно пронеслось в моей голове, но я удержала нейтральное выражение на своем лице. Олег напряженно ожидал моей реакции. Пришлось осторожно импровизировать. «Оборотень? И в кого ты оборачиваешься?» «В тигра», — без запинки сообщил мне Олег. «И ты моя единственная, моя пара. Только с тобой я могу создать семью». Честно говоря, я с детства мечтал, что моей единственной станет оборотница. Но в юности я много общался с нашими самками, много путешествовал по разным кланам, но так и не встретил свою половинку. Тогда решил, что лучше быть одному, чем мучиться с женой-человеком. Не все люди способны адекватно отреагировать на то, что мир немного сложнее, чем им казалось. Я приложил титанические усилия, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул, Сохранять безмятежность оказывается безумно сложно. Все мои силы уходили на то, чтобы подавлять в зародыши дикое желание с воплями «Спасите, помогите!» убежать прочь от этого психа, решившего сделать из меня свою идею фикс. «Блин, а так все хорошо начиналось!» — стонала я про себя. Пауза затянулась, и я понимала, что нужно что-то ему ответить, но я боялась выдать свое состояние дрожащим голосом. Однако тревожить больную психику тоже не стоило, поэтому я решилась. «Олег, ты не мог бы принести мне мое кольцо? Я оставила его где-то в спальне. Такое серебряное, украшенное пластинами интаря. Я без него чувствую себя голой». Мужчина посмотрел на меня как-то очень пристально. Видимо, он ожидал от меня какую-то более эмоциональную реакцию на свое признание. «Не дождешься», — подумала я и мысленно показала собеседнику язык и мне полегчало, я даже смогла изобразить на лице улыбку. Олег кивнул. «Конечно». И пошел наверх, но не успел дойти до лестницы, как от меня последовала новая просьба. «Только окно открой, здесь как-то душно». Он опять кивнул, прошел к огромному окну стене и открыл одну створку на проветривание. «Отлично, пути отступления обозначены», — порадовалась я. Стоило ему скрыться в спальне, как я тут же метнулась в гардеробную, натянула сапоги, пуховик, шарф, шапку и бросилась к окну. Я знала, что у меня есть минут пять форы. Кольцо Олег искать будет долго и не должен его найти, ведь у меня не было никаких колец. После развода я исключила эти украшения из своей жизни. Но, учитывая странности мужчины, я не удивлюсь, если он его все-таки найдет. Из окна я выбиралась головой вперед, бухнулась на мягкий снег, Хорошо, что его в избытке намело вчера. Кое-как поднялась и побежала по лесной дороге прочь от сказочного домика с его странным хозяином. Я решила, что как только услышу шум машины, спрячусь в лесу. Но пока была возможность бежать по плотному снегу, а не увязать в сугробах по пояс, надо бежать. «И почему со мной всегда так? Кажется, что вот он принц, а оказывается нищий». Ругалась я на вселенную, задыхаясь с непривычки. Олега я обозвала «нищий» в иносказательном смысле. Он был явно богат, и это богатство соблазняло меня закрыть глаза на его странности. Но разум напомнил, что мертвым деньги не нужны, а психически больные люди непредсказуемые. Да и за дочь я отвечаю, и не могу привести ее в дом к маньяку. Я так увлеклась размышлениями, что даже не заметила, как на дорогу прямо передо мной выскочил огромный серый волк. И сделал он это так внезапно, что я по инерции влетела в его мягкий, горячий бок. «Фу, какая вонючка!» Успела подумать я, сморщив нос, до того, как меня накрыл ужас.